Глава 3. Бумажный человечек. Часть 3. Всю осянь, прежде способный пронзить небо и сотрясти землю, должен был смириться с тем, что его так запросто поднял буддийский монах, только внешностью и примечательный, да еще и сделал это каким-то куском старой меди. Мох, что поднял монах, почти сразу обернулся двумя небольшими листами бумаги в форме человечков. Монах скользнул безразличным взглядом по бумажным лицам. Затем сложил человечков пополам и спрятал в поясной мешочек. Не успел Сюэсянь сплюнуть в лицо лысого осла кровь, что бурлила у него внутри. Как уже оказался вплотную прижат к его талии, не осталось и намека на пространство между ними. Если бы угнетение могло задушить до смерти, Сюэсянь, пока его сложили и убрали в мешочек, умер бы раз двести. Он был горделив, мог задирать других, но не терпел, чтобы подобным образом поступали с ним. Дерзкий, крайне своенравный старейший. В этот раз упрямец напоролся на гвоздь, перевернул собственную лодку. С чего бы все ни началось, теперь его с этим святошей связала вражда. Сюэсянь был из тех, кто не выносил контроля. Его мог бы задобрить пряник, но не сдержал бы кнут. Если бы у него был при себе клинок, он без тени сомнений вонзил бы его монаху в поясничный глаз. Жаль, у сюесяня не было привычки носить меч. Поясничный глаз. Или яо-янь, акупунктурная точка. Этот монах походил на ледяной столб. Но, несмотря на то, что он совершенно не выражал эмоций, тело его было теплым. Мягкий жар сочился сквозь тонкую белоснежную холстину, передавался бумажной оболочке. Совсем скоро бумажный сюэсянь был полностью окутан теплом. Как раздражающе. Это в самом деле раздражало. У человека, чье тело ослабила болезнь, даже крохи тепла могли сломить волю к сопротивлению. Особенно у человека, что, как Сюэсянь, был полгода полностью парализован. Его меридианы и вены были заблокированы, ци и кровь не могли циркулировать свободно, а тело, в котором он пребывал сейчас, не способно было удерживать тепло, и почти весь одиннадцатый лунный месяц Сюэсянь очень мерз. в врасплох таким контрастом, его тело обмякло и расслабилось раньше, чем успокоился разум. Ему показалось вдруг, что он не может и шелохнуться. Сложенный вдвое, Сюэсянь несколько мгновений лежал раздраженный, но, наконец, сумел преодолеть слабость тела и принялся незаметно изучать рукой содержимое поясного мешочка. Сюэсянь по-прежнему не мог понять, насколько способен этот молодой монах. Возможно, у него в самом деле были некоторые навыки. Но разве можно назвать навыками то, что он оторвал клочок белой холстины и поднял кусок мха, С этим справился бы и глазадый малыш, писающий, играя в грязи. К тому же настоящие мастера могли поднять валун щелчком пальцев, разом перевернуть весь двор, что говорить о каком-то Так зачем утруждать себя поисками старой меди и поднимать их самому? А если навыков у него все же не было, как он сумел с одного взгляда рассмотреть их сквозь иллюзию? Поначалу Сюэсянь был очень осторожен, волнуясь как бы не создать шума. Передвигался по мешочку медленно и аккуратно, пользуясь преимуществами бумажного тела. Заметить что-то в самом деле было бы трудно. Впрочем, это не затянулось надолго. Скоро он растерял осторожность и забыл о сдержанности. Он заметил, что лысому ослу в любом случае будет не до него. Сквозь мешочек из двух слоев белоснежной холстины он слышал неясный шум толпы на улице. Видимо, кто-то собрал людей с некой целью. «Ты зачем меня по лицу ударил?» Процедил Дзян Шинин сквозь зубы, понизив голос. Звучало так, точно его терпение к Сюэсяню почти дошло до предела. Сюэсянь завозился быстрее и по неосторожности похлопал не там. У него не было ни времени, ни желания вдаваться в объяснение, и он тихо шикнул в ответ, намекая книжному червю вести себя хорошо и сидеть тихо. Последние полгода он был обездвижен. И чтобы что-то сделать и отправиться куда-то, ему приходилось ловить попутный ветер, полагаться либо на людей, либо на вещи. В этот раз ему посчастливилось встретить лысого осла. Даже если все его навыки состояли в том, чтобы обманывать, у него, по крайней мере, должны были быть талисманы при себе, чтобы дурачить людей. Эсянь планировал раздобыть что-нибудь полезное, раз уж оказался в этом мешочке, а после, воспользовавшись суетой, уйти. Как раз когда Сюэсянь был очень занят, молодой монах, что поймал его, наконец подошел к воротам лечебницы дзянов. Изначально толстые и массивные, они давно были повреждены. Даже медное кольцо уже утратило форму. Когда створки встречались, они не сходились впритык, оставляя широкую щель. Монах остановился перед выходом и поднял взгляд. Сквозь оскал створок он отчетливо видел, что снаружи ворота окружила темная масса людей. Лечебница Дзянов давно была заброшена, и, естественно, на воротах не могло висеть фонарей, а если бы они и были, не нашлось бы кому зажечь их. Но сейчас каждый снаружи держал по бумажному фонарю. Белые покачивающиеся шары отбрасывали свет на людей, позволяя рассмотреть надменные мрачные лица. С такими приходят с дурными намерениями. Весь их вид выражал. Если они пришли не за призраком, то за человеком. Как говорится, если не совершал ничего плохого, можно не бояться, что в дверь постучатся призраки. Но такая вооруженная толпа, к тому же повстречавшаяся внезапно, могла ужаснуть кого угодно. Однако молодой монах бегло осмотрел собравшихся и отвел взгляд. Он толкнул ворота и, не глядя на людей, просто вышел, так, будто толпы с фонарями не существовало вовсе. Собравшиеся у ворот лечебницы дзянов не были, впрочем, обычными зеваками. Они были одеты в уездную серо-синюю форму, а на поясе у них висело по мечу около двух чи длиной. Чи — мера длины. В начале XIII века составляла 31 сантиметр. Всего их было порядка десяти человек. Как только они заметили, что монах собирается уйти, взялись за рукояти мечей и окружили его, преграждая путь. Монах приостановился и хмурясь посмотрел на мужчин перед собой словно не понимая, чего они от него хотят. «Ты говорил об этом человеке!» раздался вдруг немолодой голос. Буддийский монах обернулся на звук и увидел невысокого мужчину среднего возраста, что носил шляпу советника и козлиную бородку. Выглядел он худощаво, лишь живот слегка выдавался. Любой местный с одного взгляда узнал бы в нем советника уезда Ниньян Люсюя. Но монах не был местным. Да и если бы был, с его характером он не обратил бы внимания, как выглядит советник, даже если бы речь шла о количестве глаз или ртов. Однако человека, к которому обратился Люсюй, монах узнал. То был никто иной, как коротышка-слуга ресторана «Девять вкусов». У ресторана тот долго размышлял об объявлении, обдумывая разные варианты, и в итоге решил обратиться в уездную управу. Раз награда за монаха была столь высокой, Он, очевидно, был по-настоящему опасным преступником. Как знать, возможно, у него вовсе руки по локоть в крови. Так что слуга поспешил доложить о молодом монахе, и стражники, ни о чем не спрашивая и немедленнее ни секунды, отправились арестовать его. Монах остановил взгляд на слуге, и тот, словно почувствовав себя виноватым, слегка попятился, втянув шею, и забормотал: «Уважаемый учитель, я...» Прежде чем он успел закончить, молодой монах уже отвел взгляд. Он приподнял палец, и смольно-черная вещица, описав дугу, полетела прямиком в руки слуги. Подумав, что это что-то опасное, тот зажмурился в испуге. Расслышав лишь звон меди, он собрался с духом и осторожно открыл глаза. «Кошель!» — точно тот же, что он сам отдал монаху прежде. Монах словно выкинул то, что следовало выкинуть давно, и тут же лицо его разгладилось. Он снова шагнул вперед. Теперь, будто его раздражала задержка, он холодно бросил преградивший путь стражи одно единственное слово. «Отойдите». «Господин, это...» Не двигаясь с места, стражники бросали вопросительные взгляды на советника. «Подождите». Советник достал из-за пазухи тонкий лист бумаги и, расправляя его под цветом фонаря, спросил. «Молодой господин, откуда ты?» из какого буддийского храма? У тебя есть монашеское имя?» Молодой монах нахмурился, глядя на него, как если бы не хотел утруждать себя ответом, и размышлял о чем-то еще. Видя, что тот совершенно не понимает, к чему все идет, советник заговорил строже. «Молодой господин, некто сообщил, что ты похож на опасного преступника, которого императорский дом сейчас разыскивает во всех четырех морях. «Если ты продолжишь отмалчиваться, нам не останется ничего, кроме как арестовать тебя для дальнейшего расследования». Молодой монах скользнул по нему холодным взглядом, а мгновением позже заговорил спокойно. «Монашеское имя — Сюаньминь. Странствующий монах, без семьи и без храма. Порядочный монах никогда не дошел бы до подобного». Если у него не было семьи и он не принадлежал к храму, то с вероятностью восемь, даже девять из десяти, он выживал на подаянии. Другими словами, был шарлатаном. Советник окинул Сюаньминя с головы до ног насмешливым взглядом. И, подав знак, чтобы фонарь поднесли ближе, с чрезвычайно серьезным видом принялся сравнивать портрет на объявлении с Сюаньминем. Сюэсянь, копашась в поясном мешочке, прекрасно расслышал весь разговор и тут же позлорадствовал. И кто сказал тебе, лысый осел, что можно просто заявиться в чужое логово? Теперь явились и за тобой. Так-то. В мешочке он не нашел совершенно ничего, что могло бы пригодиться, кроме персиковой ветви и пары кусочков кремня. Здесь был лишь сверток ткани. Старательно ощупав его со всех сторон, Сесянь обнаружил, что внутри, судя по всему, несколько игл разной длины словом, совсем не то, на что он надеялся. Сюэ сянь сразу же решил, что нечего больше ждать, и собрался улизнуть из мешочка, как только монах отвлечется. В успехе он был более-менее уверен. Если бы только он сам того не захотел, обычный человек никак не смог бы заметить его движений. Лучив момент, когда советник заговорил снова, Сюэ сянь сжался в максимально тонкий лист и стал медленно пробираться вверх но едва он высунул голову, перед глазами у него потемнело. Этот треклятый лысый монах поднял руку как раз вовремя и одним единственным пальцем запихал его голову обратно. Сёясян не находил слов. От рождения непокорной старейши вышел из себя и раздраженно катался кругами по мешочку, а затем вдруг вытащил из свертка иглу и вонзил ее этому святоше прямиком в поясничный глаз. В ответ не раздалось ни звука. Как раз, когда Сюэсяню хотелось обрушить небо на землю, советник закончил сравнивать Сюэн меня с портретом и, нахмурив брови, покачал головой. — Хм, что-то не так. — Не так? — несколько стражников за ним тут же заглянули в объявление. — Возраст не тот. Слишком большая разница, — сказал советник. — Да и выглядит не так, чтобы очень похоже. Издали в самом деле угадывается сходство. Но если смотреть вблизи, при свете фонаря, видно, что слишком молод. К тому же, говорят, тот, кого мы ищем, выдающийся монах. А этот господин... Советник невольно опустил взгляд на пояс Сюаньминя и оглядел связку изношенных, затертых медных монет. И хотя он промолчал, выражение лица говорило за него. Перед ним совсем еще неопытный юнец, На монетах и намека на масляное сияние нет. Выдающийся монах — вот так шутка. Никто не стал бы уважать шарлатана, которого можно распознать с одного взгляда. Когда советник закончил рассматривать связку монет, в его выражении появилось явно различимое презрение. Взмахнув Сюаньминю рукой, он сказал, — Ладно, молодой господин, все с тобой в порядке, иди. Сюаньминь спокойно шагнул вперед. Как если бы все, что только что случилось, значило не больше, чем упавший на плечо сухой лист, который он смахнул единственным легким движением, и вовсе его не касалось. Однако, сделав всего два шага, он снова равнодушно взглянул на советника и сказал. «Тебе не прожить долго». ясянь в мешочке как раз обдумывал новый план, и, пытаясь сдвинуться с места, едва не разорвал себя. «Прекрасно! Он даже не успел ничего сделать, как этот лысый осел сам поспешил навстречу смерти. Но тут он соскользнул вниз и неосторожно ударился о сюаньминя в область рядом с последним поясничным позвонком. И неизвестно как, в голове вдруг раздался звон. Точно кто-то прямо в его черепе ударил в гонг.